Глава 3. На другой день старый маг объявил с порога: "Научить попробую. Но какой магии хотите? Есть всемирная, а есть мелкая племенная. Всемирную творят маги-гиганты неслыханной мощи. Таких очень мало, единицы. Но всё же любой деревенский колдун легко ограждает от неё свою деревню". Олег насторожился. "Как же так?" Своя шкура всем ближе к телу. Свои интересы всегда дороже, чем интересы племени, союза племён. Лесные люди переглянулись. Обожжённый хмыкнул, а синеглазый отрок с золотыми как солнце волосами наклонил голову, пряча лицо. Лишь волхв с зелёными глазами смотрел неотрывно, выражения не менял, но горжу показалось, что и ему неловко за него, старого и у модернного жизни ума. Хлопкнуло, запахло жареным. Среди комнаты возник накрытый стол. В серёдке лежала молодая косуля. Вкусно пахло. Правый бок слегка обгорел. В спине торчал узкий нож. Вокруг теснились тушки мелких птиц вперемешку с яблоками, грушами. Из воздуха появилось два узкогорлых кувшина, в блюде устрицы, орехи. Кости не разгрызать предупредил гольш хмуро: "Так да уж сама сладость в образе у мрака. Быть магом горько. Таргитай уже выдрал ногу косули, грыз с мяса быстро и жадно. Рот перепачкался жиром, губы и щёки блестели. Олег с любопытством взял на ладонь устрицу. Марак скривился: "Что в них доброго? Вчера я с дуру сожрал дюжину, до сих пор в пузе тяжело. Протухли", сказал Олег. Он укоризненно взглянул на старого мага. Еще не поправился, а тут вот снова. Какого цвета были, когда расковыривал? Расковыривал? Что, их надо было расковыривать? Таргетай обглодал кость, швырнул на середину стола, подражая мраку. А друга поспешно ухватил за руку. Ты что, маг же велел! Ах, забыл, буркнул мрак. Он бросил перегрызанную его крепкими зубами берцовую кость. Тяжко быть магом. На следующее утро Горшер разбудил их рано. Ещё у порий с жабами не дрались. Вдоль стен, повинуясь едва заметному движению у бровей мага, вспыхнули смоляные факелы. Запах потёк сладковато-тошненький, словно Баромир долго и нудно говорил о неустанном труде на благо общины. "Оплати потом", сказал Горшер нетерпеливо. "Что с вас взять, если к магии не ближе, чем к соловьиным песням?" Э, ты не так великий, ты и мудрый, сказал мрак. Он на глазах веселел. Мак из него как из таргета работник, а из Олега кулачный боец. А это сокол вроде Олега с лёта хватает. А такая ворона, как я, хе, и сидячего не поймает. Эх, понимаю, что кому-то Бог дал, а мне только показал, зато такое показал. Глаза его лихорадочно блестели. Он всё чаще вставал, пробовал ходить, весь покрытый коркой из засохшей мази и тёмных сгустков крови. Иногда корка лопалась, показывались алые капли. На нём заживало как на собаке, говорил Олег, а Таргитай с гордостью за Мрака всякий раз поправлял, как на волке. Таргитай хромал на обе ноги, его била зноб. Мрак тоже кутался в толстое одеяло гольше. Выздоровление отнимало силы. Гошь для них трижды менял стол, а лесные люди всё ещё умирали от голода. Мрак ворчал, пошто не поплевать над его сгоревшей кожей и царапинами таргатая, а ещё и маг не желает тратить волшеббу на чужаков, говорил он напряжённо, всматривался в гостей. Запавшие глаза старого мага буравили их. Олег преданно и неотрывно глядел в ответ. Он уже начал учиться. Он всегда и всему учился. Я же когда в болоте тонул, познавал болото и топивших его упёрий. В тебе больше всего странной мощи, сказал Гольш внезапно. Он указал на мрака. Только её природом мне неведомо. Мрак отшатнулся, перегрелся мудрый. Солнце тут дикое, над людие кидается. Ты прямо вальсом в небо, зато в самую серёдку. Да и изменял волк, как из олега ротник. К этим тихоням приглядись. У рыжего умная книжка была, пока не спёрли. Как он сам у кого-то раньше. А у Тархова дудки хитре. То ли он умеет на ней волховать, то ли дудка сама. А что я знаю таргитая, поверю скорее. Таргитая бижины поёрзал по лавке, словно пытался зацепить шляпку гвоздя и выдернуть, да поковыряться в зубах. Всё-таки таргитай, сказал Олег, а в голосе волхва было недоумение. Я вот пробовал посопирить на его дудки, Но Мрак решил с просонью, что этот больной пес пробует петь. — В тебе огромный. Мощи больше, — сказал Гольш настойчиво. — Ты умеешь трансформировать живое. Не знаю, ведаешь ли об этом сам. Мрак настороженно повернулся, взвыл, — сказал сердито. — Транс-слова-то какие, на мороз не вы, говоришь. Только себя самого разве что. По-нашему перекидываюсь туды-сюды. Он голш вытряс ещё глаза, подскочил. Себя? Да это же труднее всего. Других мы берёмся учить, переделывать, вести охотно, но себя перебороть. Мрак разочарованно отмахнулся. Да все перекидывают, всё ж так просто. В лечиневок побегаешь, потеешься, задерёшь какую-нибудь зверушку, потом домой в людской лечинище, всё как у людей. А очень рад только в лесу юляешь, когда тебя никто не зрит. «А ежели всю жизнь человеком, то и рыхнуться можно!» Олег и Таргитай мерно кивали, словно их тыкали в миски. Гольш перевел потрясенный взгляд с мрака на их спокойные лица. «И у вас все так могут?» «Все», — подтвердил за мрак и несчастливый Олег. «Мы живем в лесу со зверьем все еще в близком родстве. Потому вот так. Правда, нам с Таргитаем не удается, хотя причины у нас разные». За то, что не умеем перекидываться, нас и из... послали учиться в другие края. А «Да, ещё как послали, подтвердил Мурак с непонятной улыбкой. Всей деревней за кольц провожали. Пользуетесь магией, не зная, что это магия? Мурак перебил Олега. Да разве что магия, когда все умеют. Вот твёрблюды магия. Или ещё видел у Кагана говорящую птаху. Попугаем кличют. Хотя никто не сказал пошёл её пугать. Я сперва не верил, спросил прямо в лоб: "Вот как вот тебя?" Эрна говорю: "Дурень в перьях, что умеешь говорить?" А он мне: "Я-то умею, дурень в шерсти. А вот ты умеешь летать?" Гульш нервно бегал взад-вперёд по комнате. Из-под подошв вылетали длинные шипящие, как змеи искры. Старый Мак воздевал глаза к небу, бормотал: "Когда чудо обыденно, уже не выглядит чудом, хотя всё ещё чуто. Разве сама жизнь не чудо? Разве мы сами не магические существа? Разве наша обыденная жизнь не является для существ другого мира адом, а для других раем?" Мрак снова било дрожь. Он кутался в длинное цветное одеяло, поджимал ноги. «Эликий мудрый, это для нас чересчур умно. У нас вон тоже один волк чуть не рехнулся, разгадывая, почему от коровы всегда теленок, а от козы козленок и никогда не перепутываются. И как из крохотного зернышка вырастает дерево. А нам простым и очень простым. Чуть попроще, но побыстрее и побольше. Тебе вон в башне не дует, хотя не могу понять, как ты терпишь такую жару. А нам, делов, непочатый край». На самой могиле, которую, правда, рядом будем обязаны, если научишь нас хотя бы вызывать стол с кабанчиком. А лучше, если можно, с двумя. Олег сжался, в комнате чуть померкло, как и лицо старого мага. Но гольш лишь вздохнул, сказал осуждающий: "Если здесь возникло, где ты исчезла? А ежель не воровать? Барамировн брал творить хоть и с камня. Правда, ничего не получалось". Законы богов не сломить. Ежели создать здесь, то где-то рассыплется в прах. Ежели сохранить жизнь раненому здесь или обгорелому, то кто-то умрет или погибнет другой. Олег вздрогнул, побледнел. Таргитай беспокойно ерзал, кривился, словно находил гвозди и дергал один за другим. Лишь мрак равнодушно пожал плечами. Исчезло у чужих, ну и что за беда? Скорее всего, спёрли у кагана откуду бедняка такой откормленный поросёнок. А богатых грабьть незазорно. Может быть, от позорной смерти спасли, а там жорству он тоже мрут. Ну, говоришь, рассматривал их насмешливо. Сам гдели из леса. Для вас как будто в самом деле все родня. Но мирчи и щур велик. Би всякого, всё равно по поддержке чужого. Говорил с иронией. Олег же всматривался, старался проникнуть за личину. Внешность обманчива, для того и дана, а язык ещё брехливее. "Но насколько сторик подшучивает? Решайте, магия горький труд. Не все готовы связать с ней ужизнь. Одни отказываются сами, другим другим не даётся". Мрак хмыкнул. Вот, ади, мой в самый раз. Ни б, ни мэй, ни кукареку. Не сюда, Микита, не туда, Микита. А я и вовсе ни рыб, ни мяса и в рак не гожусь. Знай, что ко в маги. За окном внезапно потемнело. Поду холодный ветер, да нёс запахи, что смутно напоминали о северном лесе. В комнате хлопнуло, посветлело. Перед неврами в воздухе повисли три медные с прозеленью чаши. Пахнуло настолько гадосно, что мрак отпрянул, ударился затылком о камень. Темная маслянистая жидкость неспокойно двигалась. Медленно выныривали белые склизкие комочки, словно в гнилой воде разложились толстые больные жабы. — Это что за щербет? — спросил мрак подозрительно. — Напиток магов. — Понять противно. — Ты еще не пробовал на вкус, — утешил Гольша. — Уже передумал? Мрак угрюмо покосился на его злорадное лицо. «А нас тоже горьким лечат, а сладким калечат!» Рывком ухватил чашу. Таргита и Олег только раскрыли рты. У мрака было красное злое лицо, обгорелое в шрамах, но твердое, как вырезанное из хорошего старого дуба. В зеленой густой жиже высовывались облепленные ряской головы улиток, мелькали красные дождевые черви. Мрак осушил... Не помурщился. В чаше Олега плавали дохлые мухи, выдранные с мясом лапы кузнечика. Жёлтый как покойник, Олег глотал судорожно, когда и дёргался. Таргитай сделал первый глоток. Холодное, гадкое тело улитки скользнуло по горлу. Он судорожно пытался протолкнуть глубже, на следом попался клубок шевелящихся червей. Глотайте, всё глотайте. Данёсся как издалека голос старого мага: "Что бы досуха?" Трагита исккнул к окну, ударился лицом о металлическую решётку, о низхлынул водопад, в котором ему виделись жабы, лягушки, улитки и тритоны. Он ухватился за прутье, ноги стали ватными. Макс сидел как камень, неподвижный и твёрдый. В глазах было злое торжество. Губы застыли узкой щелью, словно по коре старого дуба зарубанули секирой. Олег стоял, его шатало, мотало из стороны в сторону, по горлу вверх-вниз катались толстые шары. "Горько", донёсся всё ещё далекий голос Гёльша. "Ничего. Это только сперва горько и гадко. Зато потом будет ещё хуже". Мак должен постоянно одолевать всех и всё. Но сперва должен научиться одолевать себя. Вы двое, можете начинать первый урок. А ты, золотоволосый отрок, возьми метлу, убери комнаты и лестницы. Отсюда и до до обеда. Не, до подвалов. Дерги тей старательно дудел, хотя малость осип когда на пороге возникли две сгорбленные фигуры. Таргитай с горестным воплем кинулся навстречу, захлопотал, подвел к лавке, а мрака укутал в одеяло. Мрак прохрепел. «Эжели у магов такая жизнь, ты уж лучше волком!» «Я не доживу до утра», сказал Олег со стоном. Таргитай поспешно спрятал дудочку. Еще побьют от зависти. Услужливо укутал мраку ноги толстой шкурой. «Это ничего, ничего». Гольш рёк, что это сперва только трудно, зато потом будет совсем тяжело. — Тебя б волхвы-предрекатели! Забили б в раз! — Таргитаю всегда везёт, — сказал Олег едва слышно. — Что только Гольш с нами не вытворял! Кол на головах тесал орехи, колол мордой о стол, но всё-таки обещал научить. — Ага, как я обещал заплатить, — буркнул мрак. — Эх, чую, нашла коса на камень! Таргитай недолго нежился, как кот на печи. Неспособный к магии, может оказаться полезным на работе попроще. Таскать воду из подземелья на самый верх, убирать, перекладывать камни. — Не наглей, Тарх! — сказал мрак предостерегающий. — В тепле да уюте охамячиваешься быстро! — А как по степи бегал, — напомнил Олег. — Как лось. А по горам? — Ой, ты козел! Прыг-скок, прыг-скок, только рогами потряхивал. Так то по нужде. Ну да, здесь по нужде далековато. Таргита изябко передернул плечами. Утром Мрак едва не сбросил его вниз, когда он пытался справить малую нужду прямо из окна башни. Мрак и раньше ярился, когда мужики ленились сойти с крыльца, а его привычка не оставлять следов сказывалась в любой лечине. Горель сердился. В комнате всякий раз стемнело, а под высокими сводами слабо блистало. Гремел гром. Мрак, на которого возлагал особые надежды, не мог сдвинуть с заклятий им даже волосок. Олег же напротив, тряхнул башню, да так что по стене пошла трещина. Гольш побелел. "Ломать не строить", повторял он настойчиво. "Ты обязана владеть своей яростью". "Ярость?" удивился мрак. "Надо да скорее зайцы пойдут гонять медведи, чем Олега рассердить". Рассердится и червяк, если на него наступят. — Ты кто червяк? Верно, Олег? Олег с неудовольствием пожал плечами. Ярость свойства неумных, — так учил Барамир. Длинные черные тени от его высокой фигуры скользили по стенам, жутко ломались на углах, страшно и хищно перепрыгивали. Олег временами походил на свою тень. В его лице Гольф замечал напряжение и нечто скрытое. Но тут же в глазах молодого волхва проскакивала беспомощность. Он скрывал её тщательно, в отличие от золотоволосого Таргитая. Тот жил бездумно и беспечно. "В тебе слишком много скрытой ярости", сказал Гош нерешительно. "Ты сложней своих друзей и опаснее. Они чисты, оба как на ладони, а ты тёмен. Даже для себя, как мне кажется". — Еще б! — буркнул мрак с удовлетворением. — А он такой волк, что правую руку от левой не отличит, а уж ноги и вовсе. — Нет, заклятие тут ни при чем. У тебя все снаружи — душа нараспашку, сердце на рукаве, секира на перевязи, а ваш Таргита и вовсе зайчик с дудочкой. Олег же в неустроенности, ум в смятении. От него не знаю, чего ждать. Значит, под это жл мрак всего. Зато от нас с таргитаем ничего. Эй, зайчик с дудочкой, принеси к труженикам магии напиться. А в горле как три кошки гадили. Это всё ещё того, напитка магов. Воды, пискнул таргитей. Мечтательный взор погас. Он с великой неохотой спрятал дудочку. Дурень, напиться, а не мыться. Таргита, обливаясь потом, потащился вниз. Одно утешение что он и играет в власть, пока спустится до самого низа. Как раз начали складываться слова в новую песню, непохожую на прежние. А внизу, в подземелье, где бьёт ледяной ключик, прохладно и знакомо, словно вернулся в родной лес. Мрак проводил Таргита подгоняющим взглядом. Ползет, как больная черепаха с перебитыми лапами. Если б мог взглядом дать пинка, певец катился бы кубарем до самого подвала. Эх, хоть один при деле. Мы что, мы маги, можно и дурью маяться. Почтенный Гольш, не обессудь за смелость. Мы ведь простые и даже очень простые, но ты в благородной рассеянности не замечаешь мелкой мерзости с крыльями. Откуда она в таких жарких песках? Я не знаю, как тебя, но меня комары заели. Это ж не комары, это ж прям верблюды с крыльями. Сообразил бы ты заклятие, дабы в раз под корень. Можно под крылья? Горьф сидел насупленный, злой. Кустистые брови торчали, как чистокол. Глаза недобро сверкали. Нет таких заклятий. Да неужели досель никто не придумал? Ну ты-то сычини сам, или давай разведем пауков. Губы Горьфа слились в прямую линию. Голос был неприязненным. Не стать тебе магом. Олег втревогу уже наворачивался то к Гольшу, то к Мураку. Не желал ссоры, но и вмешиваться боязно между такими грозными противниками. А Мрак беспечно заявил: "Э, всё, утоплюсь я с горя, а я уж размечтался, что будут горами трясти, как таргита веником. Ну, будут трясти, а что толку?" Олег он тоже тряс. Сильного много на свете, умного тоже много, доброго мало. Олег, помнишь сильного могучего Святогора или великана Гарыню? Уж обт ты уродились, и сильным, и даже мудрыми. Олег понурил голову. Мрак, они же не маги. А нам по зарес надо стать магами. Ежели после хотим спокойно жить, поживать, до да добра наживать, пока в мире такое творится, разве совесть не загложет? А магам подвластно исправить мир. Им все подвластно. Ведь все мудрый. Багровые угли бросали пляшущий пурпурный свет на лицо Гольша. Он взглядом менял цвет пламени, вздымал щелкающие искры. Сухие старческие руки бессильно свисали с коленей. «Все», — подтвердил он отстраненно. «А что не подвластно, то нам и не надо». Олег спросил быстро. Не подвластно? Гольц поморщился. Одна вещь на всём белом свете, но она не по силам даже богам, даже самому богу богов роду. Она вовсе не из нашего мира. Мурак вздрогнул, Олег вовсе вытаращил глаза. А такое возможно? Что это? Яйцо. Просто яйцо? Второе яйцо? И с первого, когда-то возникли небо и звёзды, боги, люди, звери, весь мир. А это яйцо, хм, тлум такое же оно. Мурак с недоумением повертел головой. Зачем? Гучне отрывисто глядел в жарко пылающий огонь, но плечами передернул, словно повеяло холодом. Даж богам неведомо. Наверное, скоро вспыхнет новый свет. А наш Пламя начало прижиматься к раскаленным углям. Горьш подбросил сухую ветку, сказал все тем же отстраненным голосом. «Яйцо спрятано в самом глухом месте на всем белом свете. Там дремучий лес полный колдовства. Стерегут невиданные чудовища, а крылатые звери из-под облаков ревниво просматривают каждую тропинку. Да там и нет тропинок». Там уже яйцо скрыто у людей страшных в своей мощи. Никто не знает её пределов, даже эти люди не знают. Яйцо под надёжной защитой. Мрак не слушал, осторожно сдирал корочку с раны. Показалась нежная розовая кожа. Нет нам дело до яиц, кто бы их ни снёс. Злую магию бы порушить, срубить как сорную траву, а там можно и помереть. Ни для жизни вышли из лес, для смерти. Гулш ушёл молча. Невы провожали сгорбленную фигуру уважительными взглядами. Старый Мак изтезал себя работой. До утра из его комнаты слышались хлопки круглых молоний, шипение, лязг, звон, из-под двери выползал зелёный дым, каменные плиты либо крошило, либо превращало в золотые. А я видел внизу под ли башней Косулю, вспомнил Олег. Хромала, как Таргитай. Ну и чё? Мне показалось, у неё перебита берцовая кость. Или разгрызанная. Он уже неделю подолгу рассматривал с крыши незнакомое небо. Звёзды втрое крупнее, ярче. Их целые раи. Небо чёрное, как дёготь, беспривычной пронзительной синевы севера. Иногда сзади над ухом, Слышилось тяжёлое дыхание. Таргитай простудился, шмыгал носом, путался в соплях, ино и раслихи со всего размаха бил их о каменной плиты. Но чаще просто выдувал чай из край башни, поочерёдно зажимая ноздри большими пальцами. Могучий мрак быстро очищался от жуткой коросты. Всё ещё чудно и непривычно было видеть его без волос. Но чёрная шерсть на глазах пробивалась сквозь трупье, на широкой как дверь груди. На обгорелом лице наметились широкие брови. Комната гольша была на самом верху, поближе к звёздам, не врыжили поверхом ниже. Ещё в башне имелись чуланы, глубокие ниши под тайные каморки, три зала. Мрак излазил всюду. Перетругал всё, что можно потрогать. Изучил запоры, засовы, ставни. В залах на стенах висели мечи, булавы, асклепы, аскорды, кливцы, кинжалы и щиты всех размеров и форм. Мрак сперва удивлялся, зачем такое магу, да ещё и старому. Правда, всё под таким слоем пыли, что могло уцелеть с той поры, когда Гольш не был ни старым, ни магом. Гулш с полудня и до глубокой ночи сновал вокруг котлов с варявом, в камине выплавлял чудные металлы, заманивал в башню и ловил летучих мышей. Невры, будучи гостями, пробовали помогать. Без дела сидеть умел лишь таргитай, а то ещё как умел. Но слуку Гулше хватало. К тому же старому пню кроме своей магии ничего и не требовалось. Да и магии по понять им невров он не занимался. Да капывался до чего-то, терзался, гипьился, бил посуду. Брак предположил, что старик пытается овладеть теми силами, где уже кончилась магия, а начинается чёрт что и по бокам пряжки. На седьмое утро из комнаты Гольшу послышались скрипы, треск, в щель под дверью выполз чёрный дым. Интерные глаза, вмурованные в металлическую дверь, дважды вспыхнули оранжевым, налились кровью. Донеслось раздражённое бормотание. Дверь с треском ударилась об стену. Мак был в чёрной мантии с золотыми звёздами, остроконечным колпаке. Длинные рукава развевались как крылья издыхающей летучей мыши. В руке сжимал резной посох, отделанный медью и золотом. "А, лесные варвары", буркнул Гольш. Его глаза смотрели сквозь гостей. "Отбуду на 3 дня. Живите, как жили". Магия вам ни к чему, накормят слуги. Поупражняйтесь сами, у вас уже кое-что получается. Вся башня пропитана магией, даже воздух насыщен чарами. Что-нибудь да получится. — Получится, когда загнемся вовсе, — пробормотал мрак. А громко и с подъемом сказал. — Ой, какая жалость, что отбываешь! Каждый вечер засыпаю с мыслью, скорее бы утро да снова за учебу! Мол, бог даст день, а демон... <гольш>, Гольш даст работу. Но раз надо, то надо. Не отказывай себе, мудрый. Иной раз нужно уйти в такое, чтоб встряхнуться, а то от нашей собачьей... или собачачьей. Как правильно, чтоб получил с маги. Короче, от жизни рихнуться, как два пальца замочить. — Ну да, с вами это просто, — буркнул Гольш. — Из башни не выходить, я прочел в небе опасность. Стены крепкие, слуги вооружены, магией пропитан каждый камень. Или это я уж говорил. На кухне и в шерте вас просто так накормит. Правда, жрёт как Ладно, ещё двух поваров сотворю. Мрак раскрыл рот. Старый маг спрыгнул, словно взлетел, на широкий подоконник. Толстые металлические прутья исчезли и тут же возникли снова, несокрушимые с виду, кованные, пропустив тощую фигуру. Голш постоял на самом краю, чётко вырисовываясь в слепяще голубом небе. Факелы бросали в спину багровые всполохи. Хвостатые звёзды шевелились как живые. Вдали прогремел гром, прокатился громохая глыбами, снова треснув, но уже ближе. Внезапно полыхнула белая как снег холодная молния, снова затрещала, будто великан разрывал над башней гигантскую шкуру. Когда темные пятна перестали плавать в глазах, набежавший ветер смахнул с подоконника горстку оранжевого песка. — Да, дунул, плюнул, оседлал молнию, — сказал мрак завидующий. — Эй уж за тридевять земель сидит все в корчме, дурацкий колпак, что под стать, разве что торгитаю, спрятал в мешок, сам прикинулся ворюга или разбойника, вон, тех все уважают. Пьет в волю, баб лапает, а ежели что не пандраву морду бьет. Он хоть и старый, а по чужим огородам не прочь. Хе-хе, еще как не прочь. Мрак. А что? Вот это волк, я понимаю. А мы сюда двое суток на дырявой тряпке перли. Помнишь, как Таргитай приучался гадить с середины ковра, страшась задницу высунуть? До сих пор тошно. Олег пошел вдоль стены. — Да. Щупал массивные глыбы, несокрушимые и надежные, сотворенные еще первыми богами. На окне потряс металлические прутья. На ковре не пешком, как ты нас гнал через лес. Завалы, буреломы, болота. А как пробирались по степи? А что на ковре под грозой побывали? Так тебе же лучше, раны промыло. А вороны клевали, напомнил мрак. До самых песков целая стая гналась. Тарх вон до сих пор просыпается с воплем. Да ему снит, что он работать начал. Мрак. Мне почему-то не по себе. Всё время мерещится, что вот вот-вот что-то случится. Прогонная ворона куста страшится. Я в самом деле чую недоброе. Добрый нос за 3 дня кулак чует. Олег не слушал, обошёл комнату, лишь свою горсть запер магическим словом. Спустился на поверх порыскал, проверил и перепроверил решётки на окнах. Не поленился сойти вниз, а что был массивный запор на воротах. На всякий случай, бережёно вы все боги берегут. Подпёр ворота бревном. Маги и маги, когда получается, а когда нет, а бревно на твое бревно, что не подводит.